18 августа, 13:40. Температура плюс +27. Хм. Там я прожил 3 года, а здесь прошло 2 дня. Впрочем, из-за 2 дня прогулов могут уволить с работы. Я покобелял ванную к зеркалу. М-да. Хорошо влепили из арбалета шрам Багровый. переходит с плеча на грудь только я что-то не помню чтобы меня кто-то вытаскивал из воды или чил ладно что теперь делать-то я проковылял к холодильнику нашёл остатки колбасы и банку с пивом хлеб хлебница уже зачерствел но насудни я и сухари замилую душу трескал не барин не идти же сейчас в магазин Раздался телефонный звонок. Я снял трубку. Звонил из больницы мой приятель Женька. "Ну, ты куда пропал? Доездил «Да вчера в одно место, с лестницы упал, руку поднять не могу. Так что на работу не позвонил. Шеф уже бесится, говорит, не объявишься уволит. Да и чёрт с ним, я и сам уволюсь. Оне горечь есть. Куда ты в маленьком городке ещё устроишься со своей специальностью?" Давай я к тебе подъеду, посмотрю, может, больничной оформим. Приезжай, только хлеба купи и ещё чего-нибудь съесного. У меня холодильник пустой, а кушать хочется. Да ты всегда пожирать готов. Для меня не новость. До встречи. Женька приехал через час. На кухонный стол поставил пакет с чесноком, осмотрел мой богровый шарам.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 Заскочился я по ней. Я залез на балкон, достал из ящика картошку, пожарил котлеты и картошку, и всё умял под пиво. Посмотрел телевизор. Рост благосостояния народа, монетизация льгот, чу на вас, устобрёхи. Промывание мозгов и лакировка действительности. Как-то там мои ребята свитродуя. От татара не точно отобьются. Одна лодка, получив ядро, ушла по течению вниз. Со второй на палубу вылезли человек 7-8. Да ещё кто-то из лодки из арбалета выстрелил. Всего не больше десятка. А у меня на судне два десятка подготовленных мужиков с вооружением, которым они умели владеть. Точно отобьются. Изумрудов жалко. Столько сил ушло. Денег положил кучу, не мылся, кайлом махал, как узник НКВД в калымских лагерях. Ладно, что с воза упало, то пропало. Надо думать, что делать дальше. Но не мечтать же всё время на диване. От скуки офонареешь. Я по натуре человек активный, мне дела нужно. Денег ведь куча. Я богатый человек, можно ни черта не делать, ездить по курортам. А это идея. Для начала надо посетить закопанный мною клад, если цел. Нужно открыть своё дело, клинику, например. Буду делом заниматься. Начальников надо мной не будет, сам людей отберу толковых. Так ехать далековато. За 10 дней больничного могу и не обернуться.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 Но я пойду, всё равно увольняться. Переодевшись в плавки, взял с собой защитные очки и отправился на городской пляж. Был он в виду рабочего дня полупустынен. Я быстро окунулся и лёг загорать. На середину городского озера выплыла моторка со спасателями, и в мегафон стали вещать: "Забуйки не заплывать!" Пьяными в воду не лесть. Меня осенило. Да вот что мне надо: моторную лодку и до места добраться можно, и клад вывести, минуя дороги Салчные ГИБДД. Не раздумывая долго, я пошёл домой, взял сумку с вещами и пошёл к пригородным поездам. От нашего городка можно было добраться до Волгограда или Астрахани. Мне ведь нужно было на Волгу Ночь промучился на жёсткой скамейке. Поезд не ехал, а полз, останавливаясь у каждого столба. Утром уже был в Астрахани. Лучше бы в Волгоград до да него доезжал. Сразу направился на реку, пошёл к по рыбакам. Не продаст ли кто моторку? Почти сразу мне повезло. Услышав разговор, ко мне подошёл дед. Маторку копить хочешь? Да. Пойдём, мою посмотришь. На берегу, наполовину вытащенный из воды, лежала казанка. Дед кряхтя вытащил из сарайчика мотор. Вдвоём мы водрузили его на транец. Зерюга мотор, японский, Ямаха называется. Мы сели в лодку. Мотор завёлся с полуоборота. И мы сделали круг по Волге. Лодка не текла, мотор работал без перебоев. А что всё не новое, так мне всё равно, лишь бы задачу выполнить. Ты не рыбку ли половить захотел, спросил дед Дио Родимою. "Ховайся от рыбнозара. Они сейчас лютуют. О, я потому и лодку продаю". Стару же стал бегать это храны, да и рыбы мало стало. Ну, понравилась лодка та. Неплоха. Заплатки на бортах есть, но мотор неплохой. 9.000, типа прошу. Это в евро или долларах? В долларах. Дорогие японские моторы, не взыщи. Я молча считал деньги, забрал у деда канистру с бензином и банку с маслом. Ему они теперь ни к чему. Забросил сумку в лодку. Давайте теперь расписку я от руки составим купчею. Где-то торопел. А как же, остановят меня, скажут, украл, подпитай, окажи. Такое не писал я никогда, не умею. Ладно, я напишу, вы подпишите. Кто его знает, может и не нужна будет бумага. Да только жизнь научила меня подстраховываться. Деда по паспорту звали Инакентий Петрович. Послушайте, там магазинчик в водичке там взять чеснока чего тут недалеко есть. А как не быть? Метров 100 отсюда. Сумку мою не постережёте? А мыть покупку надо. Посижу, чего ж не присмотреть? А мне теперь торопиться некуда.